капитуляцию Академии и Хейвена. «Как можно иначе объяснить то, что произошло со мной? Подумайте, дружище. Чего мы добились? Вы, я, вся галактика, объединившаяся против Мула за все это время. Чего мы добились?» Торана прорвала. «Черт подери! Я вам скажу, чего мы добились!» Со злорадным удовлетворением он выкрикнул Ваш распрекрасный Мул наладил связь с Нео Трентером, где по его приказу нас захватили, да? Этой связи больше нет. И даже более того, мы убили крон принца, а его ближайший приспешник сошел с ума. Мул не остановил нас там и не сделал этого до сих пор. Все так, но не совсем так. Они не были нашими людьми. Крон-принц – пьяница и ничтожество. Второй – Камейсон. Просто феноменальный тупица. В своем мире он имел определенную власть, но это не мешало ему быть порочным, злобным и абсолютно некомпетентным. С ними каши не сваришь. Бледные призраки и только. Тем не менее задержали нас или пытались задержать именно они. И еще раз нет –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 еще за 700 лет. В галактике, наконец, наступит мир и порядок, и вы ничего не сможете с этим поделать, как не смогли бы руками остановить вращение планеты. Притчер умолк. Наступила долгая пауза. Чай остыл. Полковник допил его, налил себе еще, поболтал чашку. Торн яростно кусал ногти. Лицо Байты стало холодным, далеким, бледным. Она тихо проговорила. «Вы нас не убедили. Если, мол, так хочется, пусть сам придет сюда и попробует нас обработать. Я так понимаю, вы-то до конца сопротивлялись своему превращению?» «Безусловно», — твердо ответил Притчер.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 Если, мол, захочет, он найдет для этого дела других людей, и они остановят вас. Я же не собираюсь превышать свои полномочия». «Спасибо вам», — мягко сказала Байта. «Только вот насчет Магнифика. Где он? Выходи, Магнифика, я тебя не обижу». «Что насчет него?» Снова нахмурил байта «Ничего особенного. О нем тоже нет ни слова в моих инструкциях. Просто я слышал, что его продолжают разыскивать, и уверен, что Мул найдет его, если захочет. Но я никому ничего не скажу. Руку-то пожмете на прощание».